Глава 17 Директор управления прислала информацию о Цзи Цинчене, последней жертве ритуала. Пин Цяньжу внимательно и осторожно всматривалась в лицо Сюань Цзы. Юноша казался ей печальным, как если бы рука судьбы всегда держала его за горло. «А вы слушаете?» Сюань Цзы, чья личная жизнь теперь превратилась в открытую книгу, мрачно ответил. «Говори». Цзи Циньчень родился в Дунчуане, посещал местную среднюю школу, впоследствии был исключен за драки и на некоторое время ударился в сетевой маркетинг. Но стоило ему только подняться до среднего уровня, как из-за многочисленных жалоб деятельность организации признали незаконной. После этого он некоторое время работал в традиционной лавке. Может быть, именно там он и нашел вдохновение. Позже увлекся метафизикой. Он гадал и неплохо поднаторел в обмане. За последние пару лет с развитием интернета он получил возможность снимать странные видео. В конечном счете он оказался обычным интернет-мошенником. «Вы, молодые люди, возможно, не знаете всех хитростей этих шарлатанов. Позвольте мне кое-что вам рассказать. Лот Суицую все еще не доставало храбрости, но пасовать перед новым боссом ему совершенно не хотелось». Улучив момент, он поспешил напомнить о своем присутствии и попытался спасти автора темы. Прежде всего, они выбирают тех, у кого есть деньги и время, тех, кто увлекается бесплотными идеями и суевериями. Примечание переводчика. Спасти честь автора темы. Жаргон в интернете. Ответить, когда на тему нет ответов. «Ты о зараженном призрачной бабочкой мальчике», К дискуссии присоединился Ян Чао. «Насколько я помню, он ведь жил с матерью. Да, его родители развелись, но его мать официально не нетрудоустроена. Она домохозяйка, поэтому кроме игры в маджонг, она весь день занята лишь тем, что присматривает за ребенком». Пин Цяньчжу опустила взгляд и перелистнула страницу. «У его отца есть свой бизнес, он очень богат. Каждый месяц он выплачивает им большие алименты». «Можно сказать, что они не знают недостатка в деньгах». «Значит, он транжира», — произнес Ло цуй, цуй «А нет, выяснив всю подноготную жертвы, первое, что делает мошенник, это настраивается. Сначала нужно подготовить кучу вопросов. Сколько человек в вашей семье, кто они, не случалось ли чего в последнее время? Есть еще люди, которые верят в это». «Разве телевидение не занимается популяризацией науки?» нерешительно спросил Ян Чао. Обманутые дураки не обращают внимания на популяризацию науки, но мы еще вернемся к этому вопросу. Второй шаг – это притворство, намеренная мистификация обыденных вещей. Например, вам нужно рассказать жертве что-то о прошлом ее семьи. Если жертва не поверит в это, заподозрив, что под нее копали, тогда нужно рассказать о будущем. Хватит и общих фраз «В этом месяце вам будет сопутствовать удача в денежных делах» или «Вы должны быть внимательнее в эти дни, демон хочет подставить вам подножку». Девять из десяти попадут в цель. Брыжа слюной во все стороны, продолжал Ло Цуй, Цуй Что касается удачи в денежных делах, финансовая зрелость или карманные деньги, которые дают родители, все это можно назвать «денежными делами». Зачастую все мошенники нацелены на богачей, чье состояние увеличивается каждый месяц. Обычно под конец года, квартала или семестра все начинают говорить, что их демон попутал, потому что за это время, независимо от того, работает ли человек или ходит в школу, очень трудно избежать мелких неприятностей. Слишком занятые винят во всем ретроградный Меркурий или духов». Если мошеннику действительно не везет и у жертвы не завелось ни денег, ни неприятностей, то это легко исправить. Можно найти кого-нибудь, кто засунет в замочную скважину жертвы 5 юаней или приказать каким-нибудь хулиганам проколоть ей шину. На этой стадии расположение людей, склонных верить в предсказания, подскочит на 7 или восемь пунктов из десяти. Но как заставить жертву поверить полностью, спросила Пин Цяньжу. Старик Ло приблизился к ней и потряс пальцем. «Не просить денег!» «Не просить денег?» «Да, никаких денег. Пока вы ничего от них не требуете, все, что вы говорите, имеет смысл. На третьем этапе вы должны сказать жертве. В скором времени с тобой случится беда, и никто не сможет спасти тебя, но я знаю способ. Никаких точных формулировок, только расплывчатые фразы. Например, вы говорите «ты и сам знаешь, кого обидел», а затем сматываете удочки и ждете, пока жертва не придет к вам во второй раз. Если вы исчезнете, не взяв ни цента, у жертвы не останется сомнений, и чем больше она будет думать об этом, тем больше будет бояться. Стоит только человеку испугаться, и дело сделано. Чем больше он о чем-то вспоминает, тем больше в это верят». Ян Чао потер покрасневший нос. «А если ты спугнешь жертву, и она попросит о помощи кого-то еще?» «Это исключено. У каждого шарлатана своя территория. Все они знают друг друга. Каждый из них варится в этом достаточно долго. Как правило, в этом нет ничего необычного. Кстати, у местных мошенников ведь обязательно должны быть свои осведомители», — сказал Сюэньзи, и тут же повернулся к Пин «Толстушка, создай фейковый аккаунт и спроси в комментариях под роликами этого усача, какие симптомы были у обманутых им ранее жертв». «Здесь пишут, что их состояние похоже на истерику или на одержимость. Они лепечут глупости и ведут себя как сумасшедшие. Их сознание остается ясным, но контролировать тело они не могут, и иногда, когда призрак внутри них устает, они получают шанс послать небольшое сообщение своей семье». За исключением последнего случая с мальчиком, все эти сообщения были написаны обычным языком. «Директор, вы хотите сказать, что эти мошенники на самом деле не используют призрачную бабочку, чтобы обманывать людей и вымогать у них деньги?» Сюэнь выглядел очень сосредоточенным. Согласно записям в «Альманахе тысячи демонов», у типичного человека, зараженного бабочкой с человеческим лицом, не было симптомов одержимости призраком. Попав в человеческое тело, бабочка начинала подражать поведению хозяина, позволяя ему делать все, что заблагорассудится. Поэтому поначалу хозяин даже не чувствовал, что его связь с центральной нервной системой оборвалась. Через несколько дней носитель обнаруживал, что его конечности начали совершать небольшие неконтролируемые действия. Появлялись судороги, дрожь, но большинству людей казалось, что они просто слишком устали или слишком долго ходили. Так продолжалось до тех пор, пока бабочка полностью не овладевала человеком. Когда все маски были сняты, паразит переставал подчиняться воле носителя – Жертва теряла контроль над телом, и ее мозг умирал. Но бабочка, паразитировавшая на теле мальчика, мутировала. К сожалению, эти мошенники, вероятно, совершенно не разбирались в том, у кого скупали яйца паразита, что и привело к появлению вида изменившейся особи. Они и представить себе не могли, насколько все это ужасно. Подобная диковинка – очень страшная вещь, способная наделать много шума. К тому же, что альманах тысячи демонов, что бедствия, оба называли этих существ бабочками с человеческим лицом. Но нигде не было никаких записей об их происхождении. Возможно, дьявол мог что-то знать об этом. Взгляд Сюаньцзы упал на меч, все еще лежавший у него на руках, и ему тут же захотелось вытащить великого дьявола наружу. Как только эта мысль пришла ему в голову, погруженный в созерцание Шэн Лин Юань неожиданно услышал грохот. Резко проснувшись, он едва не оглох, до его ушей донесся чей-то звонкий, как колокол голос. «Откуда взялась бабочка с человеческим лицом?» В голове шан Лин Юаня загудело, и в этот момент Сюань зы почувствовал, что связь между ними снова возобновилась. В его сознании потоком хлынули бесчисленные воспоминания и сложные образы. Мимо промелькнуло несколько шокирующих картин. Среди них были и образы мертвецов. Мужчины и женщины, старые и молодые, тысячи людей собрались вместе, и все они смотрели на него. Сюаньзы пробрало холодом, но прежде чем он смог их отчетливо рассмотреть, все эти хаотичные картины исчезли. Шэнь Линь Юань вновь погрузился в молчание, стараясь успокоить свои мысли. Директор А спросил Сюаньзы, потревоженный голосом Пин Цянжу. Пин Цянжу очень хорошо понимала интонации и мимику. Ей показалось, что на лице директора промелькнуло легкое потрясение. Будут еще какие-нибудь указания? Нет, можешь отправлять, махнул рукой Сюаньзы. Через мгновение под одним из последних роликов Дзы Цинченя появился комментарий под заголовком «Отдам целое состояние за помощь». Дзы Цинчень был мошенником, собравшим вокруг себя всевозможных энтузиастов и метафизиков, поэтому стоило им только оставить это сообщение, как почта тут же переполнилась уведомлениями. Поиском и сбором информации в отделе восстановления занимались сразу несколько отдельных человек. Делая вид, что листает веб-страницу, сюэнь медленно погладил кончиками пальцев лезвие меча. Вспомнив увиденные сцены, он словно о чем-то задумался и решил провести эксперимент. сюэнь уставился на меч и сосредоточился. Он подумал «А вы любите зеленый перец? Ваше превосходительство бедствия». Если бы у Шэн Линь Юаня было физическое тело, он бы уже давно утратил связь с реальностью, но когда его снова насильно прервали, это был вовсе не звук, а запах какого-то незнакомого растения. Запах этот был резким и странным, и во рту тут же появился привкус травы и дерева. Сюань Зы сразу же почувствовал, что лезвие меча похолодело на несколько градусов. Юноша тут же спрятался за экраном ноутбука. Уголки его глаз чуть приподнялись, и Сюань Цзы недобро улыбнулся. «О, кажется, вам это не нравится?» Шэн Лин Юань хорошо умел держать себя в руках. Он быстро подавил свои эмоции. «Чего ты хочешь? Новый раунд переговоров. Говори». Сюань Цзы сел, сложив ногу на ногу, и сказал «Послушай, старший». Ты можешь погружаться в медитацию в любое время, без моего на то разрешения, что не слишком-то удобно для меня. Но поскольку я владелец меча, то могу в любой момент достучаться до тебя и нарушить твой покой, также не требуя на это никакого разрешения. Это будет очень некрасиво по отношению к тебе. Почему бы нам не договориться о более удобном способе уживаться друг с другом? Например, «Будем стучаться». «Будем вежливо, господин», — ответил Сюэнзи. «Ты пообещаешь, что, погружаясь в медитацию, будешь каждый раз подавать мне сигнал, прежде чем открыть глаза. Я, в свою очередь, обещаю, что если у меня возникнут какие-то вопросы, я сначала предупрежу тебя и не буду шуметь. Согласен?» Его превосходительство бедствия в совершенстве владел ораторским искусством. В сфере телефонного мошенничества он, несомненно, достиг бы блестящих результатов. Однако, вопреки ожиданиям, человеку, о котором шла речь, вовсе не нравилось говорить попусту. Едва только Сюань Цзы закончил описывать свою идею, сердце его дрогнуло. В его сознании появилась деревянная дверь, простая, но весьма изысканная. Дверь опиралась на каменную раму, лишенную каких-либо вычурных украшений. На ней не было ничего, кроме древесных узоров. Не было на двери и металлического кольца. Вместо него виднелась лишь пара отшлифованных гладких камней. Похоже, они предназначались именно для того, чтобы стучать. Едва эта мысль пришла в голову Сюэньзы, как он тут же услышал звук «динь», будто кто-то ударил по серебряному кувшину. Звук был очень долгим и исходил от камней. Шэн Лин Юань привык беречь слова как «золото». считая это сигналом». На этом их разговор оборвался, и дверь захлопнулась изнутри. Это означало, что Шэн Лин Юань вновь вернулся к медитации и больше не желал поддерживать их связь. Сюэнь нравилось все, что выглядело красиво. К тому же у него была определенная склонность к коллекционированию. Дома в шкафу он выделил целую полку под фигурки, что служило непосредственным доказательством. Зачастую в антикварных магазинах он рассматривал старинную мебель и граммофонные пластинки, из-за чего у него скопился целый ворох безделушек. Он цеплялся за них чуть ли не зубами, но в районе, где юноша арендовал двухкомнатную квартиру, земля была на вес золота, поэтому он вынужден был прозябать в бедности. Стоило ему только увидеть эту дверь, как что-то поразило его в самое сердце. Юноша долгое время просто наслаждался ее видом. Он ненавидел лишь тот факт, что все мысленно показанное ему Шэн Линь Юанем нельзя было сфотографировать на мобильный телефон. Чем же при жизни занимался этот демон по фамилии Шэн? У него определенно был хороший вкус». Однако дизайн этой двери не был похож на стиль интерьера, встречавшийся в домах жителей центральных равнин. Это больше напоминало стиль какого-нибудь национального меньшинства. Сюань Цзи вдруг заволновался. Ему стало интересно, каким статусом при жизни обладал Шан Линь Юань. В этот момент сидевшая рядом с ним Пин Цянь прервала его художественную экспертизу. «Директор, посмотрите на этот ответ». «Некто интересовался под их постом. Эти симптомы появились после 10-го числа прошлого месяца?» «Учетная запись новая», — ответила Пин Тяньжу. «Десятое число прошлого месяца. Разве не в это время мальчик заразился призрачной бабочкой?» Сюэньзи заключил с дьяволом краткосрочное соглашение. Теперь его разум был временно свободен, и он мог шевелить извилинами. Он тут же обратил свое внимание на девушку. «Спроси его, откуда ему это известно?» – сказал Сюэньзи. Человек отправил им еще одно сообщение, но вместо ответа он снова спросил, «Где живет ваш одержимый родственник?» Сюэньзи открыл карту Дунчуаня, указал на какую-то точку вверху, и Пин Цяньжу немедленно ответила «К северу от Сяоба». Таким образом, придуманный ими родственник появился вовсе не из воздуха, За основу была взята личность реального человека. Они позаимствовали ее у мелкого хулигана, жившего по соседству с зараженным мальчиком. Этот хулиган был обычным бездельником. Однажды у них с инфицированным произошел конфликт, в ходе которого он и заразился призрачной бабочкой. Он был одним из немногих обычных людей, подвергшихся заражению. В настоящее время управление тайно изолировало его». На этот раз собеседник ответил очень быстро. Из северного Сяоба он знал этого парнишку. Ниже прилагалась фотография зараженного мальчика. Обе стороны обменялись несколькими сообщениями. Незнакомец собирал информацию об их фальшивой личности, и Сюань Цзи с командой предоставили ему все необходимое. Возможно, этот парень был одним из осведомителей Цзы Цинченя. Наконец он сказал... «Я знаю мастера дзы, Мастер в последнее время часто отсутствует, но он оставил мне кое-какие указания. Может быть, вы тот, кому на роду было написано обратиться к нему за помощью. Я могу попытаться помочь вам, но нет никаких гарантий, что это сработает. Вы должны быть морально готовы ко всему». Пин Цяньжу немедленно ответила. «Сколько вы хотите за спасение человека?» Секунду, поколебавшись, она добавила – Мы можем сразу заплатить вам половину суммы, тогда, независимо от того, удастся ли вам это сделать или нет, вам не нужно будет ничего возвращать. Вы поможете нам связаться с мастером Цзи?» Этих идиотов интересовали лишь деньги. Собеседник сразу же приступил к делу. Пин Цяньчжу договорилась о передаче залога, сообщила время и место встречи, а затем вышла из сети. «Идем», – произнес Сюэнь Цзи. Самолет с ревом вырвался из-за облаков. Лучи солнца скользнули по его хвосту, отразившись на эмблеме управления по контролю за аномалиями. Это было изображение двух переплетенных лос, плотно опутавших меч. Команда отдела восстановления приземлилась в аэропорту Дунчуаня. Оперативные работы, проводимые местным филиалом, были приостановлены из-за подозрений на заражение призрачной бабочкой. К счастью, им все равно предоставили служебную машину и водителя. Жители Дун были богаты, даже общественный транспорт здесь был на два класса выше, чем в экономически неразвитом районе горной долины Чиюань. Когда машина выехала на дорогу, его превосходительство бедствия вознамерился появиться, чтобы подышать свежим воздухом. Когда Сюаньзы услышал звон, он немедленно собрался с мыслями и приготовился. Пусть у шан Линь Юаня и не было совести, но он все еще был очень вежлив. Пока он не разозлился и не убил кого-нибудь, этот дьявол совершенно не скупился на внимание. Постучав, он немного подождал, словно давая Сюэнь Цзы время привести себя в порядок. Затем в голове юноши раздался едва заметный шум, известивший о пробуждении еще одного сознания. Но Шэн Линь Юань вышел вовсе не для того, чтобы подышать, он просто не мог усидеть на месте. Обычно он погружался в медитацию на 10 дней, однако как только они прибыли в Дун Чуань, он так разволновался, что никак не мог успокоиться. Он бывал здесь ранее, он никак не мог вспомнить. Дун Чуань крупный город с железнодорожными мостами и множеством небоскребов. Середина осени здесь была пиком сезона местного туризма. Другими словами, это время отличалось нескончаемым потоком экипажей и лошадей, наплывом туристов, а все дороги были заполнены идиотами. Когда они, следуя за транспортным потоком, добрались до центра города, по местному времени был уже почти вечер. Они остановились бок о бок со старым туристическим микроавтобусом. Шэн Линь Юань, заключенный в стоявшему окна мече, посмотрел наружу и увидел группу людей среднего возраста в маленьких оранжевых шапочках. Люди скандировали. «Не бойся и никогда не сдавайся! Храбро сражайся и уничтожь реакционеров!» Шэн Линь Юань промолчал. «Что это за место? Почему здесь так шумно?» Еще через полчаса они наконец добрались до «Перекрестка». Когда туристический автобус развернулся, угол обзора Шан Линьюаня внезапно увеличился, и он увидел пригород дом Чюаня. Далёкие горы казались из сине-чёрными. По мере того, как сгущались облака, лучи солнца скользили вверх по склонам, постепенно поднимаясь к вершинам и таяли в вечерней дымке. Вдруг Сюаньзы почувствовал беспричинное беспокойство. В его сознании вспыхнула картина, исходящая от заключенного в меча дьявола. С огромного грушевого дерева, как снег, опадали цветы. Из кроны выбрались несколько детей, чьи лица нельзя было рассмотреть. Откуда-то издалека доносилась непонятная песня. Как только воспоминание исчезло, Шэн Линь Юань понял, что сумятица, возникшая в его мыслях, просочилась наружу. Он тут же отогнал их прочь. Тем не менее, в сознании Сюэньзи безо всякой причины всплыла мелодия, которая очень хорошо легла на услышанную им песню. Шэн Линь Юань был ошеломлен. «Откуда ты знаешь эту песню?» «Звучит знакомо». Сюэньзи почесал щеку. «Возможно, я ее слышал. В некоторых магазинах любят включать эксклюзив. Наверное, эта песня одна из таких». Шэн Линь Юань потерял дар речи. и непонятно было, то ли он действительно не помнил, то ли просто не хотел отвечать. Сюэньцзы почувствовал, что он был всецело поглощен созерцанием пейзажа за окном, потому опустошил свой разум и начал прокручивать в уме знакомые мелодии. К тому моменту, как они прибыли в условленное место, Сюэньцзы полностью абстрагировался от той загадочной иностранной песенки. Место, где они собирались порыбачить, находилось в небольшом безлюдном парке. Старик Ло, игравший роль отправителя сообщений, сидел за рулем небольшого фургона, в котором помимо него находился еще и Ян Чао. После того, как все его протесты были отклонены, Ян Чао был вынужден на время притвориться одержимым несчастным ребенком. Завернутый в три слоя одежды, он сделался похожим на маленькие дзун-дзы и был брошен на заднее сиденье. С синяками под глазами и опухшим носом он производил душераздирающее впечатление одержимого. Сюэньцзы и Пин Цяньжу сидели в другой машине и ждали. Пин Цяньжу наблюдала за Сюэньцзы, но так и не решалась ни о чем спрашивать. Ее странный новый директор смотрел на своем ноутбуке новостную сводку и будто иностранец повторял по одному или по паре слов. Пин Цяньчжу больше всего в своей жизни боялась чужих взглядов. После третьего класса начальной школы она практически перестала поднимать руку, чтобы ответить на вопрос учителя. Но она всегда была готова оказать техническую поддержку в таких вещах, как ловля на живца. Теперь же девушка боялась, что директор Сюань решит присоединиться к представлению, и ей тоже придется играть роль приглашенной звезды. Внезапно рация зашипела, и Ло Цуй Цуй доложил. «Директор, кто-то идет?» Шэн линь Юань, изучавший современный китайский язык, был прерван на середине своего занятия и произнес «Какая зловещая, кровавая аура». «Кровавая аура?» – ошеломленно переспросил Сюэнь Цзы. «Что ты имеешь в виду? Он убивал людей?» «Нет». Шэн Лин Юань на мгновение посмотрел в окно. Она исходит из другого места. Ло цуй, цуй вышел из машины и поприветствовал человека с козлиной бородкой. На лице старика Ло отразилась горечь. У него был врожденный талант прикидываться жертвой. Козлобородый с минуту смотрел на него, после чего нерешительно кивнул на лошину рядом с ним, желая взглянуть на одержимого. Старик Ло поспешно открыл заднюю дверцу фургона и указал на Ян Чао, лежащего на сидении. В фургоне было темно, а Ян Чао был так несчастен в своем неодобрении, что тень обиды тяжелым облаком висела над его головой. На первый взгляд это вполне походило на одержимость, однако Сюэнь Цзи заметил, что стоило двери открыться, и Козлобородый даже не взглянул внутрь. Напротив... Он даже отступил на шаг назад. Подождите-ка. Что случилось? Он что-то почувствовал. Сюань Цзы отреагировал мгновенно. Держи его. Ло Цуи Цуй схватил Козлобородова за руку. Мастер, куда же вы? Не уходите. Козлобородый силой оттолкнул Ло Цуи Цуя и бросился бежать, но в следующий же момент споткнулся о зеленую лиану и рухнул, как стреноженная лошадь. Прежде чем он успел подняться, Сюэньзи преградил ему путь. Но вдруг за его спиной появилась огромная черная дыра. Из глубины потянулось несколько белых костяных когтей. Один коготь обхватил шею Козлобородова, а другие рванулись прямо к Сюэньзи. Юноша поднял руку и выставил перед собой тяжелый, охваченный огнем меч. Лезвие ударилось о белую кость с таким звуком, что заломило зубы. Никто не знал, что за дьявольское отродье породила черная дыра. В момент соприкосновения с костяными когтями в воздухе распространился удушающий кровавый запах, и пламя, охватившее клинок, почернело. В этот момент короткий Сюаньзы и любезный Шэн Лин Юань достигли молчаливого взаимопонимания, их ложный договор треснул по швам. «Может мне воспользоваться возможностью и убить этого дьявола?» – решил Сюэнь Цзы. «Разве было бы не прекрасно, если бы этот негодник мог умереть вот так», подумал Шан Линь Юань. Не обращая на него никакого внимания, Сюэнь Цзы бросился на пролом, вонзив меч в непогребенные останки, но тут же почувствовал, что другой конец тяжелого оружия будто бы прирос к его руке. Лезвие налилось кровью, и темное пламя готово было поглотить его целиком. «Фальшивая дружба – это фальшивая дружба», Она могла исчезнуть в любой момент. Глава восемнадцатая Этот несчастный тяжелый меч весил несколько десятков дзыней. Руку сюаньзы словно засасывало. Юноше пришлось неудобно вывернуть запястье, из-за чего он даже не мог им пошевелить. Как раз в тот момент, когда черное пламя метнулось к нему, когти сомкнулись на оружии. В мгновении ока юноша оказался в еще более серьезном положении. Видя, что все пошло не по плану, Сюэнь вынужден был замолчать и сдаться. Он тут же поспешил признать свою ошибку. «Старший, у меня только что случилось помутнение рассудка. Я – сволочь и подлец, но как ты думаешь, может, мы сможем вновь объединиться и избавиться от них?» Шан Линь Юань всегда был мягок и вежлив. Он охотно ответил. Хорошо. Но стоило только сказать «это хорошо», как один из них тут же возобновил попытки сломать меч, а второй продолжил отдуваться за собственные грехи. В этом они были удивительно единодушны, словно пара плохих зерен, узнавших друг друга слишком поздно. Никто не знал, откуда взялись эти кровожадные костяные когти, но оба молодых человека были чрезвычайно сильны. Каждый из них обладал удивительными способностями. Один и глазом не моргнул, столкнувшись с настоящим небесным бедствием, а другой обладал настолько мощной аурой, что мог запросто отпугивать злых духов. Но, к сожалению, независимо от того, насколько внушительна была их боевая мощь, сейчас эти двое не могли справиться даже со своими внутренними трениями. Холодное черное пламя рванулось вдоль лезвия меча, и, словно повинуясь желанию Шэн Линь Юаня, накрыла Сюэнь Цзы. В это время гравитация вокруг черной дыры, породившей костяные когти, словно переменилась. Козлобородый Сюэнь Цзы и пойманный в ловушку меча Шэн Линь Юань оказались втянуты внутрь. На то место, где они только что стояли, с глухим шлепком упали смарт-часы Сюэнь Цзы. Ло Цуй, Цуй наблюдавший весь процесс с близкого расстояния, был так напуган, что едва не потерял сознание. А Он видел лишь, как Сюэн Цзы выхватил свой меч и ринулся навстречу белым костям. Он даже не попытался уклониться, это совершенно никуда не годилось. Он был похож на старого отца, что постоянно подкладывал мясо в миску ребенка, сидящего на диете, пока его, наконец, не схватили». Сегодня старик Ло впервые испытал на себе, что значит сражаться в первых рядах, и долг обязывает идти до конца. Взмахнув ворохом зеленых веток, колышущихся на ветру, Ло Цуицуй повалился на землю и подхватил в руки потерянные часы Сюэньцзы. Его глаза наполнились слезами, и он тут же задохнулся в рыданиях. «Теперь он герой, верно? Самый настоящий герой!» Павший герой Сюэньзи и его бессовестный меч были утащены во тьму. Под ногами юноши разверзлась пустота, и он начал стремительно падать. Сюэньзи бросил взгляд на козлобородого мужчину рядом с собой. Мужчина был без сознания. Изловчившись, Сюэньзи ловко схватил его за воротник, и в этот самый момент, прорвавшись через одежду, за спиной юноши раскрылись огромные пылающие крылья. Ослепительный свет прорезал темноту. Шан Линь Юань был застигнут врасплох, и яркое сияние пламени обожгло его. Его дыхание, если оно вообще было, внезапно замерло. Взгляд молодого человека был прикован к этим великолепным крыльям, и он тут же ощутил острую боль, будто кто-то пробил его череп молотом. В то же самое время Сюань Цзы внезапно перестал слышать мысли Шан Линь Юаня. Прежде чем юноша успел обрадоваться, он вдруг почувствовал жжение в ладони. Тяжелый меч в его руке вспыхнул. Сюань никогда не боялся огня. а Он привык самолично, безо всяких приборов, проверять температуру масла при готовке. Он просто не мог обжечься. На какое-то мгновение ему показалось, будто он снова где-то поранился. А потом что-то в его мече переменилось. Его плотность приблизилась к плотности нейтронной звезды, и их всех потянуло вниз. При этом кренок все еще был приклеен к своему хозяину. Сюэньзы был похож на мотылька, запутавшегося в паутине. Он не мог сопротивляться подобной силе. Даже размахивая крыльями, как электрический вентилятор, юноша так ничего и не добился. Меч продолжал тянуть его за собой. Мысленно поприветствовав все восемнадцать поколений предков шан Линь Юаня, Сюэнь Цзы попросту завернулся в свои огромные перья. Едва его ноги коснулись земли, как вдруг его тело вновь подбросило вверх, и он прокатился еще десять метров, прежде чем остановиться. Сюэнь Цзы почувствовал себя так, будто его лопатки перемололи в порошок. Казалось, его позвоночник треснул, он больше не мог встать. Крылья исчезли. Юноша был одет в свитер и пальто, но теперь его модная одежда превратилась в обугленные лохмотья, не прикрывающие спину. Перед его глазами, разбрызгивая искры, пронеслись звезды, и сюань Цзы едва не потерял сознание. Долгое время спустя юноша наконец пришел в себя и обнаружил, что его ладонь теперь была свободна от рукояти. Меч, заключённым в нём дьяволом, упал к его ногам. Сюэньцзы понятия не имел, жив ли старый демон или уже нет. У него не было ни малейшего представления. Мужчина с козлиной бородкой неподвижно лежал рядом с ним. Сюэньцзы протянул руку и проверил его дыхание. Мужчина был жив. Юноша с облегчением вздохнул и пошевелил конечностями, проверяя, не сломал ли он себе что-нибудь. Но стоило ему сдвинуться с места, как что-то ощутимо хрустнуло у его ног. «А? Все-таки что-то сломал?» Он щелкнул пальцами, и на его ладони вспыхнул маленький огонек. Сюэнь-Зы опустил руку, чтобы осветить пространство вокруг. «Твою мать!» Юноша едва не бросился бежать, а затем подпрыгнул и снова расправил крылья, повиснув в воздухе. Его огненные перья хорошо освещали землю. он не знал, насколько велико было это проклятое место. Всюду, куда проникал свет, пространство было усеяно человеческими костями. Их было сложно не заметить. Сложенные друг на друга, кости образовывали один слой за другим, так что не было видно пола. Скелеты, большие и маленькие, смотрели в небо. С точки зрения Сюэньцзы, они глядели на него так, словно были единым живым существом. Темные впадины глазниц светились холодным огнем. «Старший! Ау! Привет! Ты еще жив? Старший!» По телу Сюань пробежали мурашки, а в горле пересохло. Когда он протянул руку, тяжелый меч оторвался от земли, увлекая за собой дюжину словных костей, повисших на нем. Сюань быстро усвоил предыдущий урок. Опасаясь, что Шан Линь Юань вновь начнет действовать, исходя из плохих побуждений, он даже не попытался схватить рукоять. Остановив руку в 10 сантиметрах от меча, он позволил оружию смиренно висеть сбоку. Скажи хоть слово, это проклятое место очень страшное. Ау!» Тяжёлый меч долго не подавал никаких признаков жизни, и когда Сюаньзы уже было решил, что в этом проклятом месте плохой сигнал, Он услышал, как Шэн Лин Юань сказал «Не шуми». Его голос изменился. Теперь он звучал, как будто издалека. Сюань Цзы неуверенно подумал «Стоп, я, кажется, не слышу, о чем он думает». Шэн Лин Юань никак не отреагировал. Это лишь подтвердило его догадку. Дверь, построенная им посреди моря знаний, тоже исчезла. У Шэн Лин Юаня не было времени разбираться с этим. Ему было очень холодно. Крылья Сюэньцзы горели, источая тепло, отчего ему становилось только холоднее, будто он попал в ледяную пещеру. Он не мог вспомнить, что такого особенного было связано с этими крыльями, но почему-то они казались ему знакомыми. Они пугали его. Разве не странно, что такой отчаянный злодей, как он, не боявшийся ни жизни, ни смерти, все еще мог чего-то испугаться? Шан Линьюань не хотел думать об этом. Под пристальным взглядом белых костей его головная боль только усилилась. Множество старых воспоминаний только и ждали момента, чтобы вырваться наружу. Они толпились вокруг него, они словно кричали: "Где ты? Где же ты, лжец? Ты и должен умереть!" Этот голос разрывал ему сердце и лёгкие. Эти слова были подобны шипам, что пронзали его уши, желая разорвать его в клочья. В это время чья-то рука с осторожностью потянулась к рукояти меча. Пальцы были длинными, не такими слабыми и худыми, как у юноши, но и не слишком сильными и надежными. Однако ладонь была сухой и теплой, наполненной жизненной силой и энергией. Это мягкое прикосновение вернуло Шен Линь Юаня обратно в реальность. Окружавшие его крики внезапно стихли, оставив в покое его уши, И Шэн Лин Юань услышал слова маленького демона. «О, похоже, наша телепатическая связь сломалась. Ты чувствуешь это?» «Я...» «И правда». Он прислушался, и, как и ожидалось, он больше не мог узнать, о чем думал Сюэнь Цзы. Одновременно с этим к нему вновь вернулась нестерпимая жажда. Это дало Шэн Лин Юаню возможность предположить. «Будь осторожен. Не залей меня кровью». Сюэнь на мгновение задумался. «Ты думаешь, что все это случилось из-за крови? Как это вообще работает?» Но Шэн Лин Юань не издал ни звука. Он смотрел на гору костей у них под ногами. Сюэнь вероятно, был профессиональным лицемером. Нисколько не смутившись, он обратился к Шэн Лин Юаню. «Видишь, старший, ты заманил в ловушку меня, а я тебя. Так что теперь мы квиты, я тебя прощаю». Шэн Линь Юань усмехнулся. «Как великодушно с вашей стороны!» «Не стоит благодарности!» Сюань Зы взмахнул крыльями и немного набрал высоту. «Поскольку теперь наши противоречия исчезли, а мы снова попали в беду и понятия не имеем, где, черт возьми, находимся, и что это за проклятое место, как ты смотришь на то, чтобы вновь заключить союз?» Шэн Линь Юань решил, что это неплохое предложение. Во всяком случае, они оба прекрасно разбирались в предательстве. Когда дело дойдет до разрыва, никто не будет чувствовать себя виноватым. Такое сотрудничество обещало быть легким и непринужденным. «Я знаю, где мы находимся», — сказал Шэн Линь Юань. «Задержи дыхание». «А что?» «Тише. Разве ты не слышишь?» Сюэнь Цзи вздрогнул. Он задержал дыхание и сконцентрировался, пока, наконец, не услышал шепот. Это место напоминало большой зал, способный вместить тысячи людей. Звук был таким, будто несколько человек что-то говорили друг другу, перешептываясь в полголоса. В то же самое время он обнаружил, что брошенный им в груди костей козлобородой пошевелился. «Смотри, этот сосунок, кажется, встает», — сказал Сюэнзи Шан Линь Юаню, но, почувствовав, что что-то не так, поспешил подняться повыше. Свет упал на Козлобородова. Его глаза были плотно закрыты, голова склонилась на бок, а на лице так и застыло испуганное выражение. Очевидно, он все еще был без сознания. Как марионетка, Козлобородый шагнул вперед, затем несколько раз подпрыгнул на месте и издал звук, похожий на детский смешок. Под полами его свободного пальто что-то шевелилось. Сюэнзы не сводил с него глаз». Он увидел, что пока несчастный танцевал и резвился, из его манжеты выскользнула маленькая белая косточка. Кость недовольно запрыгла на месте, а потом снова полезла в штанину. Чьи-то останки под его одеждой заставляли Козлобородова двигаться. «Что за... какого черта?» – опешил Сюань Цзы. «Это шаманский курган», – мягко произнес Шен Лин Юань. Сюэньзи не знал, показалось ли ему или он действительно услышал в голосе дьявола легкую слабость. «Что? Курган? Ты хочешь сказать, что это массовое захоронение?» «Ты никогда не слышал о шаманах?» Шэн Юань на мгновение замолчал и через некоторое время тихо произнес. «Спустя тысячи лет никто даже не вспомнит их имена». Сюэньзи нахмурился. Он уже видел слова книга шаманов Дунчуаня на куче сломанных бамбуковых дощечек. Именно там он нашел записи о бедствиях. Дунчуань шаманы. Так значит, шаманы были не течением, а самым настоящим племенем, они были предками какой-то малой народности. Я не слишком хорош в истории. Ты сказал, шаманы это, начал юноша. Но Шан Линюань ответил ему на языке, который Сюаньзы никогда раньше не слышал. "Что? Это язык шаманов?" объяснил Шан Линюань. "Ты должен заставить их повиноваться". Сюаньзы с минуту колебался, вспоминая интонацию Шан Линюаня, пока не услышал снизу нечленораздельную речь непогребенных останков. "Почему ты вдруг мне поверил? Даже не спросишь, что это значит?" Ловко поддел его Шэн Линь Юань. «Ну, я парень простой, я не люблю много думать», – дерзко ответил ему Сюэнь Цзы. Шэн Линь Юань промолчал и усмехнулся. В этот раз он был слишком ленив, чтобы язвить. После столь краткого мгновения взаимопонимания, они наконец заметили, что идут по одному и тому же пути. Образ их мыслей и взгляды были очень похожи. Даже оказавшись в смертельно опасной ситуации, никто из них не проявил к ней должного интереса. Один своими сладкими речами легко мог одурачить людей, заставить их плакать горькими слезами, а другой оказался очень забавным и мог ясно разглядеть даже осеннюю шерстинку. Они оба были очень хороши в создании гармоничной и дружеской атмосферы. Теперь, когда они потеряли возможность слышать сокровенное, избавляться друг от друга больше не было никакой необходимости. Если Шан Лин Юань хотел отделаться от меча, он должен был довериться Сюэн Цзи и вместе найти способ. Не было никакой необходимости причинять юноше вред, если только он не мечтал о том, чтобы застрять в ловушке навечно и быть использованным в качестве копья против этих костей. Кости, облепившие тело Козлобородова, прислушались к странным словам. Мужчина медленно повернулся к Сюэнзи и неуверенно пошел вперед. «Не отставай», – произнес Шэн Линь «Куда мы идем?» «Разве ты не спрашивал меня о том, откуда взялась бабочка с человеческим лицом?» Голос Шан Линь звучал немного отстраненно. «Источник находится здесь». сюэнь вздрогнул и последовал закачающимся козлобородом. Даже пролетев несколько сотен метров, он все еще видел под ногами лишь груды белых костей. Казалось, им нет конца. В итоге он не удержался и спросил «Сколько здесь трупов?» «Сорок одна тысяча шестьсот тридцать шесть». «А?» на мгновение лишился дара речи. «Быть такого не может. Откуда ты знаешь?» Их конечности разбросаны повсюду. Ты что, сосчитал по головам? Конечно, я знаю, тихо сказал Шан Линьюань. Я убил их своими собственными руками. Глава 19. Если кто-то говорил, я убил человека, значит он был убийцей. Если кто-то говорил, я убил 36 человек, Значит, он был не только убийцей, но и мог бы выступать на телевидении в качестве главного героя юридических программ. Но если бы кто-то сказал «я убил 41 636 человек», это, вероятно, мог бы быть только интернет-зависимый подросток. А ага", ошеломленно произнес Сюэнь Цзи, а затем бессознательно переключил свое внимание. «Ты забыл даже кто-то есть», – Но помнишь такое большое число? Может быть, до того, как умереть, этот дьявол вовсе не был императором. Может быть, на самом деле он был древним бухгалтером? Шэн Линь Юань не обратил на него никакого внимания. Сюэнь снова спросил. Или ты только сейчас что-то вспомнил? Некоторое время спустя он услышал, как заключенный в мече дьявол неопределенно хмыкнул. Сюань Цзы заломил руки. «Я прогадал». Он почувствовал себя луком-пореем, цена на который возросла прямо накануне биржевого краха. Когда он надеялся использовать сознание дьявола для поисков ответов, этот старик даже свое собственное имя вспомнить не смог, и Сюань пришлось отказаться от этой затеи. Но теперь, когда их телепатическая связь разорвалась, Этот негодяй вдруг заявил, что его память восстанавливается. Однако, когда человеческая память начинала восстанавливаться, его мозг становился похожим на клейстер. Возможно ли было воспользоваться случаем и немного снизить цену? Тогда, Ваше Величество, поглубже спрятав свои коварные мысли, Сюэньзы уловил благоприятный момент, чтобы осведомиться. когда вы одержали победу, вы вырезали все местное население. Как вам удалось настолько точно подсчитать такое количество убитых? Кто-то, кто не имел должного уровня познаний в математике, не мог присоединиться к вашим войскам? Клан шаманов были вашими врагами? Нет. Шен Линь-Юань на мгновение отвлекся. Казалось, он совершенно не обращал внимания на искусительные речи маленького демона, и не стал поправлять юношу, когда тот произнес «Ваше Величество». Шаманы всегда были нашими союзниками. Видишь ли, они всегда чувствовали свою принадлежность к людям. Взгляни, их кости, как две капли воды, похожи на человеческие. Объем полученной информации оказался настолько велик, что зрачки Сюаньзы сузились, и в его голове моментально вспыхнули бесчисленные мысли. Что это значит? Что значит, шаманы всегда чувствовали свою принадлежность к людям? В этом сражении люди боролись не с людьми, они боролись с собаками? Нет, когда-то давно разразилась война, которая действительно не была сражением между людьми. Это была Великая Битва в Цзюджоу, произошедшая три тысячи лет назад. Император Великой цы Пин носил титул «Дзюнь». Согласно историческим хроникам, во времена правления императора Пина в юго-западных провинциях распространились этнические меньшинства. То и дело, там вспыхивали многочисленные конфликты между жителями пограничных районов и народами центральных равнин. Однако император Пин любил войны. Для него не существовало ни курицы, ни пестицидов, поэтому старик взял с собой двух взрослых сыновей и лично возглавил отправляющиеся в поход войско. Многочисленная армия с огромной скоростью устремилась в чи -Юань. Это была масштабная операция под кодовым названием «Первая битва при Пин-Юань». Но в результате императору не удалось одержать победу. В этой битве император Пин погиб, а следом за ним были убиты два принца, представители знати и представители гражданской и военной элиты. Трон страны оказался разрушен одним ударом. Карта была сожжена, а нефритовое кольцо разбито. Императрица бежала, столицу захватили, и у людей не оставалось иного выбора, кроме как настоять на своем и начать новую войну, продлившуюся более 20 лет. В отделе реставрации был целый архив, в котором хранились различные реликвии периода Великой Битвы, и все эти предметы носили на себе следы аномальной энергии. Ведь правда заключалась в том, что так называемые юго-западные этнические меньшинства вовсе не были предками какого-либо народа. Это был клан демонов, живущих бок о бок с обычными людьми. Большой каньон чи служил для них своеобразной границей. В 1981 году Управление по контролю за аномалиями вместе с Гун обнаружило на окраине района чи пещеру, в которой находились гигантские птичьи кости. Один только скелет весил 300 килограмм. У входа в пещеру стояла каменная стелла, на которой было выгравировано Клан Бифанов из Яньмина защищает эту гробницу. Каменное стела хранило на себе следы особых способностей класса Огня и Грома. После тщательного изучения и сравнительного анализа было выяснено, что энергия, исходящая от камня, соответствовала остаточной энергии на скелете. Стела, должно быть, была создана самой птицей. Другими словами, эти кости принадлежали существу, обладавшему высоким интеллектом и уровнем культуры. Его телосложение сильно напоминало легендарную огненную птицу Бифан. Гун Чангун посчитал, что это создание, вероятно, представляло собой один из архетипов демонов в народных сказаниях. На самом деле, Великая битва была единственной катастрофой в истории, вызванной столкновением между людьми и демонами. Великая битва закончилась лишь при преемнике императора Пина, императоре У Шэн Сяо. Император У был сыном императора Пина, появившимся на свет уже после его смерти. Он родился в год кровопролитного похода, и едва это произошло, как счастливая жизнь для него закончилась. Он не был ни беглецом, ни бродягой. Он вырос во время смуты и вынужден был попрошайничать, чтобы выжить. Позже он начал убивать, чтобы остановить убийство. Он был тем, кто своими собственными силами подавил демонов. Он обезглавил их короля – установил межевой столб и создал подразделение Цинпин, процветавшее долгие годы. После восстановления страны в более поздний период своего правления император У наконец явил всем свою чрезвычайно хладнокровную и жестокую натуру. Окончательно обезумев, император покончил с собой, прыгнув со скалы в бушующее пламя Чиюань. От него не осталось ни костей, ни тела, Гробница императора У, построенная потомками, была всего лишь могилой с его одеждой. Этот демон родился в период Великой Битвы, его тело покоилось в чи -Юань. он принадлежал к человеческой расе, носил царственную фамилию и привык к обращению ваше величество. Он... Мог ли он быть? сюань вздрогнул. «Нет, подождите». До сих пор не было точно известно, сколько раз бесследно исчезли в период Великой Битвы. У людей было множество союзников. Некоторые племена поклонялись культуре центральных равнин и даже переняли от них клановую систему. Или, вероятно, нецивилизованные древние предки, поклонявшиеся злым духам и демонам, решили привлечь для борьбы с врагом такого человека. Они даже называли его «Ваше Величество». Одним словом, это не мог быть он. В противном случае это было бы даже слишком иронично. Император, спасший людей от смертельной опасности, возродился и перестал быть человеком. Что же это такое? Даже боги становились жертвами демонов. Неужели единственный, кто мог бы их подавить, должен был сам быть куда свирепее и страшнее, чем они?» Сюэнь Цзи решительно опроверг свою догадку и быстро успокоился. Внезапно он почувствовал холодное дыхание, исходящее от тяжелого меча. Через секунду ему показалось, что во всем этом есть что-то подозрительное. Так же, как и фраза на языке шаманов, которой Шэн Лин Юань только что научил его. Пусть сюаньзы и не понимал, что все это значит, Но он чувствовал, что в голосе этого дьявола сквозила нежность. Словно у старого друга, что пришел в гости издалека и теперь спрашивал, наклонившись к играющим у двери детям, «Не отведете ли вы меня к своей маме и папе?» Кем были эти шаманы? Их клан всегда жил в Дунчуане. Они верили, что у гор и рек, у всей земли и всего сущего есть дух. Независимо от того, благоволила ли им природа или стихийные бедствия терзали эти края долгие годы, они были неотделимы от своей родины. Этот народ всегда считал, что люди подобны лесной траве. Покидая свои земли, люди оставляли и свои корни, обрекая себя на бесконечные несчастья, сказал Шан Линь Юань. Он больше не заставлял себя говорить на современном китайском языке. Теперь его слова звучали с акцентом, но Сюаньзы больше не было таких проблем с пониманием древнего диалекта, как в начале. Когда Шэн Линь Юань говорил, в его голосе будто сквозил морозный ветер, пришедший с другой стороны времени и пространства. А он казался таким далеким и торжественным. К тому же они хорошо разбирались в заклинаниях. «Бабочка с человеческим лицом» – это тоже своего рода заклинание. Их мудрецы годами совершенствовали эту технику при помощи тайных знаний. Изначально ее создавали для обряда очищения, проводившегося на похоронах. «На похоронах?» «Они верили, что бабочка с человеческим лицом может взаимодействовать с двумя началами – инь и ян», – мягко ответил Шан Линь Юань. «Некоторые из умерших уходили неожиданно, и порой их семьям казалось, что они еще так много не успели сказать... Тогда они приглашали великого мудреца, человека, отвечающего за проведение обрядов и жертвоприношений. Он приходил в их дом и проводил церемонию. Он клал в рот мертвеца бабочку с человеческим лицом. И в течение всего следующего дня покойный вновь мог двигаться. Он мог, как и раньше, сидеть и ходить. Мог поговорить с семьей. Они получали возможность вновь увидеть человека, которого так хотели увидеть. и сказать то, что должны были сказать. Затем великий мудрец вынимал бабочку, и мертвый, наконец, смог упокоиться с миром. Сюэнь был потрясён «А? Мы были уверены, что это просто паразит. Неужели эта штука на самом деле волшебная?» «Это паразит», – холодно произнес Шэн Лин Юань. «С древних времен все траурные ритуалы – это лишь плод заблуждения живых». «Смерть человека, подобно погасшей лампе. Откуда ты думаешь, взялись все эти бесконечные истории? Это просто очередная церемония. Даже если в клане шаманов возникал спор, как лучше поделить имущество умершего, этот вопрос так или иначе решался главой клана». «Никто не просил при помощи бабочек с человеческим лицом позвать для этого дела самого умершего». Сюань промолчал. Его превосходительство бедствия не спешил разрушать свой устоявшийся имидж атеиста. Дун-Чуань. Дун-Чуань. Страна диковин с плодородной почвой, богатая ресурсами и духовной силой. Климат в этих краях очень переменчив. Порой здесь бывает солнечно, порой дождливо и снежно. За один день здесь можно лицезреть все четыре сезона, собрать осенний урожай, увидеть, как распускаются весенние цветы, и, сидя около пруда с лотосами, читать книги при сиянии снегов. Даже вода здесь слаще, чем в других местах, потому эти земли породили множество редких сокровищ, о которых снаружи никогда не слышали. Человек и меч следовали за покачивающимся козлобородом. Слушая все это, Сюаньзи чувствовал себя все более и более странно. Тон голоса Шэн Линь Юаня казался равнодушным, но его слова были полны внимания. С нотками ностальгии он описывал полный сокровищ Дун Чуань не как вражескую территорию, а как собственную родину. «Конечно, это место было желанным для множества людей», — сказал Шэн Линь Юань. «С древних времен конечная цель каждого отдельного спора между живыми существами — в конце концов, сводилась к вопросу получения земель и ресурсов. «Значит, они использовали бабочек, чтобы защитить себя», – отозвался Сюэнзы. «Потому что эти создания могли не только оживлять мёртвых, но и паразитировать на живых. Была ли у шаманов какая-то духовная способность управлять ими? Как те, кто разводил этих ядовитых тварей, словно мотыльков в зерне, могли ли они заставить их повиноваться?» «История шаманского рода многогранна, она насчитывает множество глав, их познания в заклинаниях обширны и глубоки, бабочка с человеческим лицом всего лишь пустяк, с ее помощью нельзя никого защитить», усмехнулся Шэн Лин Юань. Услышав это, Сюань Цзы пришел в ужас. «Если бабочки, так взбудоражившие управление по контролю за аномалиями, были пустяком...» На что тогда похоже настоящее колдовство? Когда армия демонов пересекла границы чи человеческая раса была подобна сеянцу пшеницы, оброненному в землю. Они не могли сопротивляться. Позже, когда демоны были уничтожены, ход событий, наконец, удалось переломить. В большинстве своем это стало возможным лишь потому, что в самые темные и опасные времена – Клан шаманов, существование которого некогда тоже являлось тайной, передал секреты своей магии в руки человечества. Ведь они всегда чувствовали свою принадлежность к людям. Это был их долг. «Это еще страннее», — сказал Сюэнзи. Судя по всему, клан шаманов были национальными героями. Но в те времена мало кто из людей умел читать и писать. А записывать все это для истории было невозможно — Поэтому информация передавалась из уст в уста. Как они могли спокойно умереть, не оставив после себя никаких следов? Шэн линьюань мягко улыбнулся. «Говоришь, как ребенок. Чем ты питался, пока рос, маленький демон? Неужели ты не имеешь ни малейшего понятия о классовых предрассудках?» «А?» – озадачился Сюэнь Цзы. «Может, они и считали себя людьми, но люди никогда не признавали их». Сюань Цзы был ошеломлен. «Что ты имеешь в виду?» «Бабочка с человеческим лицом. Призрачная бабочка, как вы ее называете. Разве это не тот враг, перед которым все должны содрогнуться? В те дни это была лишь верхушка айсберга всех шаманских заклинаний. Если бы они не выступали на стороне людей, кто бы поверил, что они были абсолютно беззащитны». Неужели ты думаешь, что люди, обладающие такой силой, настолько безамбициозны и нечистолюбивы, что готовы сжаться в уголке Дунчуаня и всю жизнь провести в стороне от остального мира? Сюэньзы услышал намек в его словах и недоверчиво спросил. «Погоди-ка, ты хочешь сказать, что причина смерти шаманов вовсе не в том, что они были убиты врагами на войне, а в том, что их предали союзники?» Шэн Линь Юань ответил ему с безразличным видом. «Да, так что застряв здесь, тебе следует быть более осторожным». Поток мыслей Сюаньзы внезапно изменил свое направление. «В таком случае ты...» Прежде чем он успел произнести, какую роль, они оба услышали крик лежавшего на земле Козлобородова. «Должно быть, Козлобородый был бессмертным, распроснулся именно в этот момент». Его одежда была полна прыгающих костей, и это едва не напугало его до смерти. Рыдая, он принялся бешено брыкаться, пытаясь отбросить их подальше от себя. На его штанах в районе промежности тут же образовалось мокрое пятно. Сюаньзы повернулся к нему спиной и сморщил нос. Кажется, наш товарищ перегрелся. Лучше о себе побеспокойся, холодно бросил Шанлин Юань. Как только его голос затих, от земли донеслось негромкое хихиканье. Сюэньцзы посмотрел вниз и увидел, что все человеческие останки от мало до велика оказались разбушены вонью. Они дрожали. Все, лежавшие во тьме черепа, повернулись к Сюэньцзы и открыли рты. «А, меня несколько смущает такое внимание. Что же мне делать?» «Ладно, я пошутил. Что это за свет?» Он увидел, как из черепов вылетело бесчисленное множество маленьких огоньков. Мягкое свечение окутало груду костей, стирая границы линий. Костяные пасти, казалось, улыбались. Это был свет, меря разлетевшихся во все стороны бабочек. «Твою мать!» – выругался Сюань Цзи и быстро нырнул вниз. Его огненные крылья заставили стаю призрачных бабочек броситься прочь. Он не хотел пачкать руки, потому подцепил воняющего козлобородого лезвием тяжелого меча. Шэн Линь Юань многозначительно промолчал. «Этот маленький демон, похоже, возомнил себя бессмертным». Однако, несмотря на то, что эти бабочки боялись огня, против такого большого количества Сюаньзы был совершенно бессилен. Стоило первой группе существ сгореть дотла, как на их месте – тут же появились новые. Их сияние становилось все ярче и ярче, и вот уже в некогда мрачном кургане стало светло, как днем. сюань хотел было взлететь, но, поднявшись всего на 20 метров, уперся в потолок. Он понятия не имел, туннель это был или пещера. Он также не знал, где находится выход. По телу Сюаньзы пробежали мурашки». Внезапно он увидел впереди темное пятно, похожее на расщелину. Бабочки избегали этого места, их свет туда не проникал. Времени на раздумье у него не было. Схватив Козлобородова, юноша нырнул в пещеру. Глава 20. Директор Хуан уже собирался было протянуть руку и толкнуть дверь. Но Сяо Джен, будучи на полшага позади, быстро догнал его. «Позвольте мне». Сяо Джан носил на пальце простое кольцо с широкой каймой и выгравированным на внутренней стороне заклинанием. Когда кольцо коснулось ручки, заклинание вспыхнуло белым светом, и дверь скрипнула. Но Сяо Джен не удивился. Он вошел первым, опередив директора Хуана, и шепотом предупредил его. «Не трогайте здесь ничего. В Пенлай небезопасно». Директор Хуан чуть вздрогнул, но паниковать не стал. Похлопався у Джена по плечу, он медленно вошел в конференц-зал старомодного трехэтажного отеля. Все три этажа уже были арендованы. На двери висела временная табличка с надписью «Семинар по культуре и искусству Пенлай». Как только директор Хуан, Сяо Джен и несколько оперативников вошли в здание, двери лязгнули и автоматически закрылись за ними. Как только они захлопнулись, новоприбывшие словно опустили головы в воду, все звуки снаружи конференц-зала исчезли. Бдительные оперативники тут же окружили единственного обычного человека среди них, директора Хуана. Сяо Джен пошел впереди, прокладывая путь. Сигнальная лампочка, прикрепленного к ним блокиратора особых способностей, продолжала мигать. Внезапно Сяо Джен остановился и посмотрел на каменную скульптуру, стоявшую у входа на лестницу. Изначально эта скульптура была украшением конференц-центра отеля. Она изображала фею в элегантном платье, но камень, из которого она была сделана, был слишком дешевым и отливал зеленцой. К тому же у феи было кошмарное лицо. Изначально скульптор придал статуе соблазнительный вид, но со временем кусок откололся, и теперь любой, кто увидел бы ее впервые, мог умереть от испуга. Как только они приблизились, статуя внезапно пришла в движение. Она с грохотом описала полукруг, повернулась в сторону директора Хуана и, как призрак, скользнула к нему. В мгновение ока она оказалась прямо перед его лицом. Окруженный оперативниками директор Хуан внезапно шагнул вперед. Мрачного вида фея преградила ему путь, едва не столкнувшись с ним нос к носу. Сяо Джен скептически прищурился. Другая сторона словно нарочно пыталась запугать директора Хуана. Пусть директор Хуан и был обычным человеком, не умевшим управлять ни огнем, ни водой, однако он все еще занимал свой пост. Он посмотрел на неподвижную скульптуру, затем поднял руку, положил ее на плечо одного из оперативников и вежливо кивнул каменной статуе. «Это та самая легендарная матушка Юй». Статуя сделала два маленьких шага назад, открыла рот и произнесла «Директор Хуан!» «Давно хотела с вами познакомиться. Командир Сяо, нет, теперь следует говорить директор Сяо. По-прежнему очень бодр». Сяо Джен не любил растрачивать слова попусту, он лишь молча кивнул. «Пожалуйста, следуйте за мной». Статуя еще раз окинула директора Хуана пристальным взглядом и потащила свое тяжелое каменное тело к лифту. «Все старые друзья уже собрались». Управление по контролю за аномалиями было единственной официальной организацией для людей с особыми способностями, но не все люди с особыми способностями являлись официальными лицами. Из-за определенной наследственности существовало множество особых семей и кланов. Их обучались с детства, и уникальные навыки каждой школы не принято было придавать огласке перед широкой публикой. Среди них было немало сильных мастеров, и все эти мастера, умевшие находить решения, зачастую смотрели на так называемых чиновников сверху вниз, не желая подчиняться правительству. С официальной точки зрения все эти люди являлись факторами социальной нестабильности и нуждались в контроле. Наконец, обе стороны пошли на компромисс и создали Совет Пенлай, саморегулируемую неправительственную организацию, возглавляемую людьми с особыми способностями. Управление также заняло в ней свое место. Статуя привела людей из управления на второй этаж в большой конференц-зал, дизайн которого, казалось, был разработан еще в прошлом веке. Белые стены, деревянные стулья, парочка декоративных карт – и два ряда длинных, довольно дешевых, красно-коричневых столов. На столах, помимо термокружек, стояли также и эмалированные кувшины. Участники конференции были разделены на два ряда, независимо от пола. Мужчины и женщины – все они излучали одинаково мощные ауры. Волосы у всех были аккуратно зачесаны, а уголки губ опущены. но, как говорится, за непостижимой мудростью не скрыть толстого живота. Как только директор Хуан и Сяо Джен вошли внутрь, мужчины одновременно повернули головы, и все виды двусмысленных взглядов обратились в сторону директора Хуана. И хотя в управлении по контролю за аномалиями была строгая дисциплина и высокий уровень конфиденциальности, бумага не могла сдержать огонь. Примечание переводчика. Поговорка. Огня в бумагу не завернешь. То есть шило в мешке не утаишь, тайное становится явным. Новости здесь распространялись так быстро, будто у них были крылья. Скандал с призрачной бабочкой коснулся особых людей по всей стране. После того, как эта новость просочилась наружу, вопросы посыпались лавиной. За исключением сотрудников управления, несколько представителей Совета Панлай единогласно согласились провести конференцию, чтобы обратиться к управлению по контролю за аномалиями с заявлением. За круглым столом находилось множество людей, лишь два места все еще оставались свободными, будто были зарезервированы специально для них. Сяо Джен с первого взгляда понял порядок посадки – Управление являлось официальным представительством, и для него было естественно занять место председателя на конференции Пен Лай. Даже если старый директор взял на себя инициативу и уступил главенство старшему по возрасту, он все еще сидел рядом. Однако кресло, отведенное сейчас для директора Хуана, не говоря уже о младшем по старшинству Сяо Джене, находилось очень далеко от центра. Что все это значило? Что обычные люди хуже других? Несший ответственность за чужие ошибки директор Сяо нахмурился и хотел было возмутиться. Однако находившийся поблизости директор Хуан, казалось, заранее ожидал от него неприятностей. Он притянул его к себе и тихо покачал головой. Поздоровавшись с пожилой дамой, занимавшей центральное место, директор Хуан, как ни в чем не бывало, потянулся у Джана за собой и спокойно сел на свободное кресло, словно и вовсе не замечал этих мелких пакостей. Во главе стола сидела пожилая женщина с седыми волосами. По ее виду можно было сказать, что ей уже глубоко за 60. Женщина была невысокого роста, у нее был легкий макияж, А на шее красовался маленький шелковый шарф. Она была хорошо одета, говорила медленно, и весь ее образ словно лучился достоинством. Ее манеры напоминали поведение старомодных леди. «Сяо Хуан, верно? Такой старухе, как я, следует представляться?» «Матушка Юй», – произнес директор Хуан. «Матушка Юй была председателем Совета Пен Лай. Обычно она жила в уединении на северо-востоке Китая. Никто не знал ее полного имени. И хотя она была не более чем на два года старше директора Хуана, она любезно называла его Сяо Хуан. Но он совершенно не чувствовал себя оскорбленным. Даже старый директор управления предпочел отдать ей центральное место. Поговаривали, что на самом деле ей было уже больше трехсот лет, Но некоторые шли дальше, утверждая, что ей уже по меньшей мере тысяча лет, и некогда она являлась частью подразделения Цинпин. Младший Сяо стал еще более сдержанным с того момента, как мы виделись в последний раз. Я рада видеть, как растет наша молодежь, и как воды реки Янзы накатывают друг на друга. С директором Хуаном матушка Юй была холодная и вежлива, Но, обращаясь к Сяо-Джену, она была куда добрее, будто разговаривала со своим собственным ребенком. Сяо-Джен кивнул, совершенно не восприняв ее слова всерьез. В конце концов, на своем веку матушка Юй успела повидать немало волн. Конечно же, ее сердце было не столь велико, чтобы иметь возможность легко отпустить их. Примечание переводчика. Волны реки Янзы накатывают друг на друга. Имеется в виду, что каждое новое поколение превосходит предыдущее. Старое поколение сменяется новым. И действительно, после короткого обмена приветствиями, матушка Юй произнесла. «У нас мало времени. Давай сразу перейдем к делу. Младший Сяо, я читала ваши отчеты. Ты хочешь сказать, что управление провело лишь внутреннее расследование, и теперь дело может быть закрыто?» Ты считаешь, что уместно молчать о таком крупном инциденте? Сяо Джен тоже чувствовал, что это было совершенно неуместно. Матушка Юй, казалось, специально говорила только с ним, делая вид, что директора Хуана не существовало. Разрыв между людьми со способностями и обычными людьми, безусловно, существовал. Управление по контролю за аномалиями, как официальная организация из политкорректности, старалось не допускать этого отчуждения, но признанные мастера были более беспринципными. Будто их отцы и матери никогда их не воспитывали. Их семьи насчитывали до девяти поколений, и все они принадлежали к группе людей высокого духовного совершенства. Но Сяо Джен родился в обычной семье. Он не привык к такому скрытому снисхождению. Он всегда был твердолобым и не стремился поддерживать чей-то престиж или тешить самолюбие. Не обращая внимания на матушку Юй, он повернулся к директору Хуану и сказал. «Прошу меня простить, я не смог оформить документы должным образом и ясно описать ситуацию. Неважно, сегодня мы прибыли сюда, чтобы все прояснить», – улыбнулся директор Хуан. Матушка Юй была сдержанной. Молодое поколение только что ударило по ее авторитету, но ее доброжелательное выражение лица осталось неподвижным. Приняв из рук соседки распечатанный документ, она надела очки для чтения. «В записке, предоставленной вашим управлением, сказано, учитывая, что уже извлеченная бабочка не может причинить дальнейшего вреда, чтобы минимизировать панику среди общественности и сохранить социальную стабильность», «Нами было принято решение урегулировать этот вопрос как можно тише». «А откуда ты знаешь, что эта зараза не передается от человека к человеку? Я слышала, что более половины оперативников Дунчуаньского филиала в последнее время не вышли на работу». «Мы изложили причины», — сказал Сяо джан «Ты хочешь сказать, что призрачная бабочка вовсе не заразна, а все случившееся просто несчастный случай, верно?» «Я видела это», – прервала его матушка Юй, – «но даже если твои умозаключения верны, и существо, что заразило всех вокруг, это лишь одна единственная мутировавшая особь, откуда тебе знать, что не будет и второго подобного случая». В этот момент на экране мобильного телефона Сяо Джена внезапно запрыгали слова «Ло Цуй Цуй». Даже не взглянув на него, мужчина отклонил звонок и поставил телефон на беззвучный режим. «Мы разделяем ваши опасения, поэтому мы послали людей в Дунчуань и используем каждую минуту, чтобы исследовать происхождение этой мутировавшей бабочки. Я думаю, что в ближайшее время мы сможем предоставить вам все...» Матушка Юй вновь мягко его перебила. «Значит, ты не знаешь». Сяо Джан нахмурился. Призрачная бабочка, конечно, не живое ископаемое, но очень близка к этому. Слишком много древних свитков было утеряно. Кто теперь осмелится разобраться во всем этом? Уж точно не я. Даже если у вас есть целая плеяда талантливых людей из знатоков, где гарантии, что все эти случаи просто совпадения и никогда больше не повторятся. Какое отношение это имеет к нашей просьбе о вмешательстве третьей стороны и тщательном расследовании деятельности управления по контролю за аномалиями? Ваше управление практиковало фаворитизм и халатное отношение на всех уровнях своей деятельности еще со времен прежнего директора. Ради собственной выгоды вы сфальсифицировали число жертв, используя опасный для общества объект. «Тому есть целая куча неопровержимых доказательств. Мы не заслуживаем объяснений?» Прищурилась матушка Юй. Получивший возможность говорить, директор Хуан поспешно ответил. «Матушка Юй, я не знаю, откуда пошел слух о том, что в этом деле замешан старый директор, но это всего лишь слухи. Для определения состава преступления доказательств недостаточно. Это только одна из сторон в истории подозреваемой Би Чунь Шен. Она даже...» «Во всяком случае, даже если вы говорите лишь об одной стороне этой истории», воскликнул старик в черной сумье ценовки, сидевший слева от матушки Юй. Его речь была очень быстрой, а его голос звучал резко и громко. «Вы можете закрыть дверь, но кто же тогда увидит, что происходит внутри? Когда вашего бывшего директора задержали за совершенные им преступления, вы быстро надели ему на голову горшок с дерьмом, но ведь никто доподлинно не знает, что тогда случилось на самом деле, верно, Сяо Ван?» Директор Хуан беспомощно ответил старику. «Господин Юэде, моя фамилия Хуан. Человек, отвечающий за внутреннее расследование, один очень способный новичок. Он участвовал в операции по предотвращению темного жертвоприношения и несколько часов боролся с демоном, призванным подозреваемой. Его досье полностью прозрачно. Он никогда не нарушал закон ради личной выгоды. Он раньше не работал в управлении». и нет никакой необходимости беспокоиться о его причастности к этому делу и к заинтересованным лицам. «Директор Хуан медленно проговорила матушка Юй. Раз уж вы готовы позволить новичку с прозрачным резюме проводить расследование, то почему бы вам не позволить более беспристрастной и невиновной третьей стороне сделать то же самое? В чем же разница?» Господин Юэде поспешно поддержал ее. Независимо от того, насколько невинен этот ваш новый человек, он также получает деньги от управления, разве не будет действовать согласие организации? Кроме того, как он может быть невиновен? Я слышал, что этот человек вошел через заднюю дверь. Он едва сдал вступительные экзамены, но каким-то совершенно необъяснимым образом стал директором отдела. Это же просто потрясающе. Он получил высший балл. Как этому недотепе вообще удалось сдать тест? «Откуда тебе знать, что он не станет нарушать закон в корыстных целях?» Примечание переводчика. «Войти через заднюю дверь. Значит, по блату незаконным способом». Директор Хуан был вынужден сказать. «Конечно, вы можете проконтролировать». «Теперь поговорим о регулировании». Мужчина хлопнул рукой по столу. «Вы решили открыться совету Пенлай. Вот для чего мы здесь собрались». «Все это время вы создавали для нас кучу правил и положений, отправляли своих сотрудников с инспекциями. Мы принимали это, сотрудничали с правительством, но теперь, когда у вас возникли проблемы, вы больше не можете это контролировать, верно? Вы сидите в своем офисе в Юнань, скрытый от ветра и солнечного света, и вдруг у вас на пороге появляется эта заразная бабочка». У признанных мастеров были свои собственные сферы влияния. Так матушка Юй контролировала Северо-Восток, а господин Юэ Дэ контролировал Дун Чуань. Дом зараженного призрачной бабочкой мальчика находился в сфере влияния господина Юэ Дэ. Ходили слухи, что господин Юэ Дэ родился в конце династии Цин. При исполненной сильной жаждой власти он был похож на бойцового пса. Господин Юэ Дэ относился к своей репутации серьезнее, чем к своей жизни. У его ног находились бесчисленные последователи – «Если в Дун Чуане что-то шло не так, сначала нужно было послать кого-то поклониться ему, иначе никто ничего не смог бы сделать». Сказав это, он повысил тон своего и без того высокого голоса на октаву. «Каждый из нас должен отправить кого-то в главное управление для обеспечения надзора. Мы должны создать команду, чья работа будет направлена на взаимоконтроль и регулирование». Директор Хуан криво усмехнулся и ответил. «Государственные органы – это не то, что может быть создано вот так сразу». «Ну что ж, тогда не стоит больше беспокоиться об этом. Колодезная вода речной не помеха. В будущем ваше главное управление больше не будет засылать сюда своих людей с инспекциями». Конференция превратилась в беспорядок. Директор Хуан несколько раз пытался вмешаться, но так и не смог вставить ни слова». В прошлом, когда старый директор еще занимал свой пост, он все еще мог контролировать ситуацию. Теперь, как только старик ушел, в управление начали происходить несчастные случаи. Сяо Джен был слишком молод, а директор Хуан был лишь обычным человеком. Эти высокомерные старые мастера из Панлай вообще не воспринимали управление по контролю за аномалиями всерьез. Сяо Джен вздохнул. И в этот момент его мобильный телефон вновь зазвонил. На экране высветилось «Ло цуй цуй». Директор Сяо был жестким человеком и редко использовал в своей речи слова «Я надеюсь». Но прежде чем взять трубку, он вдруг подумал про себя. «Надеюсь, хотя бы у отдела восстановления есть для меня хорошие новости». — Директор, я должен вам кое-что сказать! — закричал Ло Цуицуй с другого конца прямо в ухо Сяо Джену, ожидавшему хороших новостей. — Наш директор — настоящий герой! Он был схвачен кучей костяных когтей и в одно мгновение исчез в черной дыре! — Так вот что значило. Если крыша протекает, дождь будет идти всю ночь. Сяо Джен почувствовал, как у него перехватило дыхание. — Директор Сяо! «Когда я смогу перейти на другую должность?» – всхлипнул Ло Цуй Цуй. У Сюань зачесался нос, и он чихнул. Юноша почувствовал, будто кто-то проклинал его. Увидев, что он без колебаний бросился к пещере, Шэн Лин Юань тут же попытался его остановить. «Подожди минуту. Что ты хочешь сделать?» «Но разве ты не видишь тут целую стаю бабочек, преследующих меня? Черт возьми, это даже звучит ужасно!» «Зачем ты бежишь от бабочек? Они не могут паразитировать на тебе. Ты принадлежишь к родословной огня», — сказал Шан Юань. «Они могут паразитировать на этом человеке!» Сюань Цзи ворвался в пещеру и опустился на землю. Его крылья превратились в яркое пятно света и исчезли. «Алло, старший!» заметил, что здесь есть еще одно живое существо, и он все еще дышит, а еще он горячий и воняет?» «Этот человек мошенник. Он не похож на невинную жертву. Почему тебя должно это волновать?» Тон голоса Шэн Лин Юаня стал настойчивее. «Не ходи дальше». Сюэнь вдруг уловил в его словах что-то странное. Шэн Лин Юань никогда не говорил с такой скоростью. Его голос звучал крайне неуверенно. «Старший, только послушай себя!» Намеренно растягивая слова, протянул Сюэньзи. «Как низко так говорить? Я уполномоченный управления. Разве прилично посылать в кучу бабочек обычного человека?» «Немедленно прекрати!» Шан Юань говорил тихо, но в его голосе отчетливо чувствовались слабые нотки гнева. Сюэньзи моргнул. «Старший, в чем дело? Ты знаешь, что находится в этой дыре?» — Раз уж ты опасаешься этих бабочек, то должен понимать, что там, куда они не осмеливаются соваться, не место любителям развлечений. Выходи, и я постараюсь вывести тебя отсюда. — Ты постараешься? Ты знаешь, как отсюда выбраться? Внутри шаманского кургана есть алтарь, но мгновение, потеряв над собой контроль, выпалил Шан Линь -Юань. Но уже через секунду к нему вновь вернулось его спокойствие и мягкость. «Я хотел, чтобы эти кости отвели нас туда. В алтаре есть механизм. Если поклониться ему, откроется потайной проход, по которому можно будет выбраться на поверхность. Мы уже прошли полпути, но этот человек испортил нам все планы. Алтарь должен быть совсем рядом. Будь умницей, послушай меня. Возьми его и уходи. Ты принадлежишь к огня. Бабочки не тронут тебя». Как только он открыл рот, его голос, казалось, обрушился на Сюаньзы. Он звучал глухо и смутно, будто заманивая. Это не сулило ничего хорошего. У Сюаньзы Цзы заложило уши, а в глазах защипало. Юноша вдруг отчетливо понял, почему Би Чунь Шан обезумела, когда Шен Линь Юань спросил ее, кто тебя обидел. Этот человек, казалось, обладал какой-то странной магической силой. Его слова были подобны тонкой сети, которую он умело набрасывал на окружающих. Это заставляло людей думать, что они любят его всем сердцем. Все обиды, душевные страдания и печали, о которых они никогда никому не рассказывали, они готовы были излить ему. Он невольно остановился, собравшись уже было двинуться вперед. «Этот маленький демон, так молод и талантлив», – подумал шанлин Юань. Он был близким и теплым, будто весенний ветер, но его сердце оставалось холодным. Существа, обладавшие врожденными способностями, были высокомерны от природы и не желали общаться с другими кланами. Вырастить достойного наследника было очень трудно, поэтому каждый клан хорошо защищал своих детей. Они никогда не отпускали их в мир бродить по свету просто так. Он называл себя «старейшиной». Должно быть, в его клане что-то произошло. С самого детства у него не было никого, кто позаботился бы о нем. Туда даже бабочки не осмеливаются залетать. Риск очень велик. Как ты сможешь справиться с тем, что внутри, вместе с этим смертным? Маленькому демону не хватало любви, поэтому он решил побаловать его. Шэн Линь Юань вздохнул и намеренно придал своему тону немного нежности». «Меня очень беспокоит, что старейшины твоего клана решили отпустить тебя одного. Это так безрассудно!» Сюань был тронут его словами и подчинился. Поколебавшись мгновение, он снял висевшего на плече Козлобородова и, перехватив того за воротник, потащил мужчину за собой, жеманно пробормотав. «Хорошо». С этими словами юноша развернулся и, словно во сне, пошел обратно. Вход в пещеру был залит сиянием, и казалось, что за ее стенами светло, как днем. Всё пространство вокруг было заполнено бабочками. Бабочки не осмеливались гнаться за ними, они могли лишь сжаться друг другу и наблюдать. Сюань-Зы, казалось, совершенно не видел всех этих смертоносных насекомых. Шаг за шагом он направился прямо к дыре. «Пойдем со мной», – прошептал Шэн Лин Юань юноша науха. «Я не причиню тебе вреда». Сияние бабочек уже осветило лицо Сюань Цзы, отражаясь в его глазах. Взгляд юноши бессознательно блуждал по сторонам. Шан Лин Юань тихо рассмеялся. «Хорошо». Его голос стал ниже. Юноша шагнул из пещеры, яростный огонь с ревом вырвался наружу. Шан Лин Юань почувствовал, как от яркого пламени заболели глаза – и тяжелый меч разорвал воздух, разом сжигая тысячи бабочек. «Старший, ты сказал, что сейчас не причинишь мне вреда», — с улыбкой сказал Сюэнзи. Испепелив бабочек, он вернулся обратно в пещеру. «А что насчет «потом»?» Шэн линьюань промолчал. «Что на земле, что под землей, я думаю, что тебе уже много тысяч лет, не так ли?» «Мне, похоже, недостает воспитания, ведь я не краснею даже, когда вру, глядя кому-то прямо в глаза». Сюэньзы покачал головой и мягко постучал острием меча по земле. «А вы покраснели?» Стоило тяжелому лезвию коснуться каменного пола, как по пещере тут же разнесся ляск, отдаваясь от стен гудящим эхо. Прямо перед ними, казалось, образовалась пустота. Сюэньзы, несущий человека в одной руке и оружие в другой, похоже, не прилагал к этому никаких особых усилий. Он бодро подошел к тому месту, откуда раздалось эхо, и пока его род не был занят разными разговорами, произнес «Раз уж ты пришел в наш мир, я должен научить тебя современным ценностям. Мы верим в равенство и справедливость». Опустим вопрос о справедливости, потому что нормы морали в твое время были совсем другими, нежели в наше. Поговорим о равенстве. Что такое равенство? Это касается всех живых существ, независимо от того, есть ли у них особые способности или это всего лишь обычные люди. Хорошие они или плохие? В моем мире их права равны. Если он все еще хочет совершать преступление, я выведу его на улицу, а потом сдам в полицейский участок. но сейчас я буду относиться к нему так же, как и ко всем остальным, и буду защищать его. Вот и все. Великого дьявола, похоже, взбесили его слова. «Все вы, древние императоры и генералы, устарели, понимаете? Вы, неполиткорректны. я...» Голос Сюэньзы резко оборвался. Стоило ему увидеть место перед собой. Третьего же дядюшку. Узкая пещера вывела его в широкий каменный зал. В центре зала находилось небольшое озеро со стоячей водой. За все эти годы озеро почему-то так и не пересохло. На стенах вокруг него росло нечто напоминающее виноградные лозы, которых Сюаньзы никогда раньше не видел. Лозы были усеяны маленькими цветами, похожими на лампочки. Цветы тускло мерцали, испуская слабое свечение». В тот момент, когда Сюаньзы вошел, все бутоны одновременно распустились. Внутри пещеры вдруг стало очень светло. Белые цвета слоновой кости лепестки сияли нежнее, чем взгляд любовника. Сюаньзы тут же поспешил прикрыть нос себе и парню с козлиной бородкой на случай, если их пыльца окажется ядовитой. Но у юноши было только две руки, и тяжелый меч оказался отброшен в сторону. Звук падения нарушил многолетний покой озера, и вода в нем пошла рябью. Белые цветы вокруг внезапно стали красными, затем сморщились и начали таять. Словно кровь, они потекли по стенам со всех сторон, устремляясь к линку. Глава двадцать первая Сюэньцзы объездил всю страну, побывал в нескольких ботанических садах, но он никогда не видел таких чудесных цветов, что превращались в жидкость при одном неверном движении. Слишком поздно было их спасать. С тех пор, как его меч убежал из дома, судьба стала к нему еще более жестока. Сначала он столкнулся с этим обновленным дьяволом, но дьявол, во всяком случае, казался очень чистоплотным и, вероятно, даже неплохо пах. А теперь он не должен был позволить своему мечу коснуться этих растений, у которых, похоже, начались критические дни, иначе как он потом сможет вернуть его обратно в позвоночник? Способен ли хоть один мужчина взвалить на свои плечи такую ношу? В какое-то мгновение у Сюэньцзы не хватило духу сбросить себя Козлобородова, ведь молодому человеку всю жизнь внушали пять вещей и четыре достоинства. И хотя Козлобородый, болтавшийся в его хватке, ужасно вонял, он ничего не мог с этим поделать. У Сюэньцзы не хватало рук, чтобы держать еще и меч, поэтому ему пришлось использовать все четыре конечности. Он вытянулся и силой заставил клинок подняться в воздух, после чего поудобнее перехватил Козлобородова и ринулся следом за своим оружием. Он планировал поймать его и зажать ногами, чтобы не испачкать лезвие в кровавом бульоне. Но в это время цветочный сок уже вовсю лился по стенам. Преодолев половину пути, алые потоки вдруг проигнорировали земное притяжение и, неестественно изогнувшись, потекли по горизонтали. Жидкость повисла в воздухе легкой дымкой – Но стоило ей только приблизиться к крыльям Сюэньзы, как она тут же испарялась и превращалась в кровавый туман. Это было почти впечатляюще. Но Козлобородый, будучи без сознания, не мог как следует восхититься Сюэньзы. Вдруг мужчина резко вскрикнул и зашевелился. Несколько капель сока попали ему на руку, и та покрылась черными пятнами. Рука выглядела так, будто ее облили кислотой. Это заставило его окончательно проснуться. Цветочный сок оказался неимоверно токсичен. Неизвестно была ли причина в слишком горячих крыльях сюаньзы или в чем-то еще, но красный туман, появившийся от испарения странной жидкости, становился все более густым. и тут же попал под его воздействие, и его кожа начала плавиться, как у человека, сжигаемого заживо. Туман сгустился под сводами пещеры, встретился с холодной скалой, а затем пролился вниз. Сюэньцзы, человек-птица, хотя сам и не создавал кислотных дождей, очевидно стал их переносчиком. У юноши не осталось иного выбора, кроме как сперва позаботиться о живых. Назаботиться о мече времени у него уже не было. Он с силой поджал ноги, и его огромные крылья образовали такой необходимый сейчас защитный купол, закрывая его самого и козлобородовому мужчину. Тяжелый меч, который он только что подхватил, со звоном упал обратно в объятие кровавого дождя и ветра. Озеро, в которое он рухнул, оказалось неглубоким, и кренок сразу же опустился на дно – Сюэньзи посмотрел вниз сквозь щель между крыльями и обнаружил каменную платформу размером примерно в три квадратных метра. Она была полностью скрыта под поверхностью воды, а сверху, казалось, находилось что-то еще. То, что он увидел дальше, заставило Сюэньзи широко распахнуть глаза. На каменной платформе стоял пустой гроб. Именно туда и упал его меч». Прежде чем он успел броситься за ним, его сердце пропустило серию быстрых ударов. Ощущение было таким, словно ему в грудь вбили железный кол. Нестерпимый холод и болезненная пустота накрыли его с головой, словно цунами. На духом у юноши что-то щелкнуло, будто сломалось, на какое-то время лишив его возможности дышать. Цветочный сок хлынул в озеро, и прозрачная вода в мгновение ока окрасилась в красный. В то же самое время у далекого алтаря в глубине Чи-Юань разом остановились все патрульные духи. Стоило им только что-то почувствовать, как они сразу же обернулись. Еще одна каменная стела треснула. Один за другим они попадали на колени. Кто-то из патрульных с осторожностью протянул гнилую руку, все еще сжимавшую меч, и попытался снова соединить треснувший камень. Но прежде чем он успел дотронуться до него, камень с тихим шорохом рассыпался в порошок. Из разбитой стелы поднялся столб белого света и стрелой полетел на восток. Духи посмотрели друг на друга. Ветер шумел в их холодных доспехах. Они были слишком стары. Их воспоминания заржавели, как и их собственные тела. Они никак не могли вспомнить, что это означает, но похоже, это было что-то ужасное. Когда меч упал в озеро, Шэн Лин Юань почувствовал, что все семь его отверстий были будто заклеены, его чувства онемели, а сердце забилось так быстро, словно пытаясь прорвать мышцы и выскочить из груди. Шэн Лин Юань не хотел знать, что это было. В это мгновение он уже ничего не боялся. Он надеялся, что кровь, смешавшаяся с водой, соберется в кокон, и он сможет завернуться в него и спрятаться до скончания веков. Но в этом мире не существовало места, где он мог бы спрятаться. Крепкий сон, отдых, передышка – для него это все было сродни фантазиям. Его память была подобна пробудившемуся чудовищу с широко открытыми глазами и огромной пастью. Меч зажужжал и издал тихий гул. Пещера содрогнулась. Все цветы на стенах одновременно увяли. Из самого сердца озера поднялся ужасающий вихрь. Уровень воды стал постепенно опускаться, будто что-то засасывало ее внутрь гроба. Сюэньцзы вздохнул с облегчением, когда ненормальное сердцебиение, бросившее его в холодный пот, успокоилось. Юноша с удивлением заметил, что кровавые воды озера были полностью поглощены гробом. Когда поверхность его вновь стала прозрачной, обнажились камни. Пустой гроб показался полностью, но меч, упавший в него, исчез. Внутри находился человек. Сюаньзы, правда, не был уверен, можно ли было назвать его человеком. Взгляд козлобородого заметался из стороны в сторону. Сначала он потерял сознание от испуга, а потом от испуга же проснулся, обнаружив себя повисшим в воздухе. Он чуть было не сошел с ума. Даже Сюаньзы не мог не вспотеть. Ему казалось, что после того, как он своими собственными глазами увидел небесную кару, способную развеять кости в прах, он смог бы без страха пересмотреть все фильмы ужасов, будь то китайские или зарубежные. Но то, что он видел сейчас, находилось за пределами его воображения, потому что тело в гробу не имело ничего общего с человеком. Внутри лежал обгоревший труп. Нельзя было различить, где находилась его голова, а где ноги. У трупа не было ни одной целой кости, его позвоночник был сломан в пояснице, верхняя и нижняя половины полностью обгорели, а кое-где на костях еще виднелись ошметки гнилого мяса. И этот безжалостно сожженный человек все еще мог двигаться. Его кости клацнули, а затем – прорвались сквозь обожженную кожу. Они топтались вокруг, сились найти свое прежнее положение, формируя длинный скелет, быстро обрастающий новой плотью. Сюэньцзы отчаянно задрожал. На мгновение ему показалось, что слой за слоем наращивать новую кожу намного болезненнее, чем пережить тысячу порезов. Он вспомнил, что когда жертвоприношение провалилось, дьявол неподвижно стоял на крыше здания и улыбался до тех пор, пока его пепел не развеялся по ветру. Но обгоревший труп продолжал бороться, крепко держась за место своего захоронения обеими руками, и бронзовые стенки толщиной в цунь деформировались под его пальцами. Существо безумно закричало. Его язык и голосовые связки еще не успели сформироваться. Несмотря на то, что он просто был рядом и наблюдал, Сюэньзи чувствовал себя так, будто его собственное тело горело и обливалось холодным потом. Потребовалось с четверть часа, чтобы плоти кости обгоревшего трупа полностью срослись. Окровавленное тело покрылось бледной кожей, длинные волосы водопадом хлынули вниз, покрывая весь гроб. Руки, крепко державшиеся за бронзовой стенки, с тихим стуком упали внутрь. Его длинные тонкие пальцы напоминали драгоценный нефрит. Эти руки показались Сюэньдзе знакомыми. Не так давно он сражался с этим человеком. Дьявол, перенесший небесное бедствие, выбрался из меча. В это время уровень воды в озере опустился почти на два метра, полностью обнажив каменную платформу. С высоты можно было рассмотреть, что вся ее поверхность была усеяна странными узорами. На самом деле все рисунки были нанесены по-разному. Один их слой был высечен прямо на камне. Сюэнь никогда раньше не видел ничего подобного, но, судя по опыту, это было больше похоже на какой-то текст, нежели на узор. Другой слой был нанесён красками. Их Сюэньзи сразу же узнал. Это были жуткие письмена темного жертвоприношения. Когда поверхность воды успокоилась, Сюэньзи с минуту помедлил и осторожно опустился на платформу. Он встал на цыпочки, чтобы не касаться начертанных на земле символов, и вдруг услышал прерывистое дыхание. э э э э э Ты ты жив? Человек в гробу казалось немного пошевелился, но ничего не ответил. Сюзы огляделся вокруг, нашел место свободное от жертвенных текстов и наконец положил туда козлоброддова. Только теперь он понял, что чего-то не хватает. Погоди-ка, подумал Сюаньзы. А где мой гребаный меч? Как только Юноша опомнился, В его голове тут же выстроилась цепочка вопросов. Как обстоят дела? Разве старого дьявола не порубило на кусочки? А откуда тогда это тело? Как он превратился в живого человека? Но все это мелочи, которые можно было бы отложить в сторону. Самое главное – это то, что дьявол выбрался наружу. А что насчет его меча? Его оружие, прежде чем стать одержимым, было частью его тела и двигалось лишь в соответствии с его желаниями. После того, как дьявол захватил его, Сюань постоянно страдал от тоски по мечу. Со временем все это переросло в чувство крайнего беспокойства. Однако теперь юноша даже не мог почувствовать, где он находится, и необъяснимая тревога внезапно испарилась». Сюэнь Цзэ подошел к гробу, намереваясь поискать оружие там, но прежде чем он успел прикоснуться к нему, его взгляд задержался на человеке внутри. Конечно же, он сражался с Шэн Лин Юанем в госпитале Чи Юань, у человека в гробу было точно такое же лицо, такое же тело, даже длина волос осталась прежней, но ему казалось, что этот человек отличался от того, кого он повстречал ранее. Тот человек умер у него на глазах, превратившись в пепел, и даже пылесос не смог бы собрать то, что от него осталось. С другой стороны, у Шэн Линь Юаня из госпиталя не было живого тела. Это заставляло верить в то, что он совершенно не чувствовал боли, не чувствовал счастья, печали или злости. Даже если небесное бедствие разорвало его на части – Это событие всего лишь напугало людей, как молния, угодившая в большое дерево. Но человек в гробу был жив, Сюань почти чувствовал на себе его боль. Он молча лежал, все еще не в силах подняться. Кожа на его костлявых лопатках натянулась, готовая вот-вот порваться, и все его тело беззвучно дрожало от сдерживаемого дыхания». В тот момент, когда Сюаньзы увидел этого человека, его вдруг охватило какое-то сильное чувство. Это было сродни неописуемому горю и экстазу. Они переплелись так сильно, что его душа затрепетала. Будто тысячи лет ненависти наконец закончились, будто после долгой и бескрайней ночи наконец появился проблеск рассвета. Никогда в жизни он не испытывал такой радости и такой печали. Его душа почти покинула тело. Сюэньцзы был так растерян, что едва не разрыдался, но вынужден был засунуть эти чувства куда подальше. Человек в гробу был таким бледным, словно тысячу лет не видел солнца. Его волосы были черные, как тушь. Жуткие алые разводы застыли на его лице и в уголках глаз. Казалось, будто он плакал кровавыми слезами». Столь сильный контраст ослеплял, производя поистине шокирующее впечатление. И этот человек был совершенно раздет. «Погодите-ка». Сюэньзи пришел в себя, вырвавшись из объятий необъяснимого чувства. Он ошеломленно посмотрел на обнаженного мужчину. Этого было вполне достаточно, чтобы дважды поймать его за хулиганство. «А что? Я не... я не специально...» «Ты вдруг появился прямо оттуда, без какого-либо предупреждения?» Сюэньзэ быстро отвернулся, но сцена, которую он только что увидел, похоже, надолго отпечаталась у него в памяти. Он с силой зажмурился и в панике ощупывал себя руками. Он хотел было отдать этому человеку что-нибудь из своей одежды, чтобы тот мог прикрыться, но быстро понял, что ничем не сможет ему помочь». Его пальто и свитер наполовину сгорели, и теперь напоминали нищенские лохмотья, не прикрывающие спину. И у него не было привычки носить подштанники. Если он сейчас отдаст ему штаны, то станет похож на тех братишек из популярного мультсериала. Это было бы слишком самоотверженно. Примечание переводчика. Речь про Хайр Бразерс. Два маленьких мальчика в плавках – главные герои китайского мультсериала. «Или что же?» – Сюэньцзы огляделся вокруг и сказал, «Я могу отдать тебе его одежду. Ты не возражаешь? Правда, она немного воняет». Высохшие виноградные лозы, усеянные кровавыми цветами, зашевелились и с тихим шелестом переплелись друг с другом, имитируя вязку, как на свитере Сюэньцзы. Превратившись в халат, они упали на плечи мужчины». Но Шэн Лин Юань, похоже, был не в состоянии выдержать вес одежды. Упавшее одеяние едва не придавило его. Сюэнь Зы подсознательно протянул руку, чтобы помочь ему, но на полпути остановился и замер в полной растерянности. Он никак не мог понять, почему у него вдруг возникло такое желание. В этот самый момент он услышал, как дьявол что-то пробормотал. Сюэнь Зы затаил дыхание. «Что?» Тогда Шэн Линь вновь повторил то, что сказал, цедя каждое слово сквозь зубы. «Кто?» «Кто открыл его гроб?»